утром в квартире было тихо мирные звуки городского утра на стуле висела пара белья новые джинсы рубашка и куртка ляга даже шляпу не забыл и фирменную сумку в ней лежал яркий спортивный костюм полотенце и другие пестрые принадлежности цивилизованной жизни. В ванной я заглянул в зеркало и отшатнулся. Я забыл, что вчера перед сном сбрил бороду, но гриву пожалел, оставил. Первым порывом было прикрыть голое лицо хотя бы ладонями. На щеках синели бледные разводы татуировки. Олени рога начинались на подбородке. Плавно обтекали щеки, тянулись к глазницам и ушам. Татуировка была сделана мельчайшими точками по трафарету из рыбьей кожи. Костяную иглу макали в сок болотной ягоды и я не чувствовал боли. Темное, исхудавшее лицо было чужим. Извернувшись перед зеркалом, я впервые осмотрел свою спину. Вверх, вдоль позвоночника, от копчика к лопаткам, тянулся татуированный змей. На плечах чешуйчатая тулово распадалось на три головы. Одна из них смотрела вверх, на мой затылок, а две другие по сторонам. Вся эта композиция намекала на трудность выбора моего дальнейшего пути. Трехголовое присмыкающееся обозначала мудрость, всеведение и поиск. Но, с другой стороны, если приглядеться, Синего змея можно было принять и за извилистую реку от истока до разветвленной дельты, и за дерево с корнем и кроной. До вечера я отъедался и перелистывал типы старых газет, валявшихся за диваном. Для меня они были новыми, странно Но в мире ничего не изменилось за время моего вынужденного отсутствия. Все же самые важные мистерии разворачиваются в нашей глубоко личной вселенной. А огненное ядро этой вселенной, миг зачатия, обретение души и рождения, находятся вообще за гранью памяти и сознания. Потому-то полжизни мы растерянно озираемся вокруг, мучительно вспоминая, как и зачем попали сюда. А мир лишь обтекает нас, создает иллюзию движения. Хотя на самом деле и он неподвижен и стоит на китах. Я сам видел. На китах. Ляг и явился в полдень обрадованный. Вот что, бледный лис, тебе вновь придется исчезнуть. На этот раз ненадолго. Поживи-ка ты, дружок, на моей дачке в Комарова. Волны, дюны, ни суровое очарование одиночества гарантирую. А через две недели я отвезу тебя к Вараксину. А уж там, сам знаешь, Понравишься его управляющему, Сразу просись в садовники или в грумы. А не понравишься, извини. Выгоняешь? Да пойми же. Завтра жена приезжает. Черт! Уже сегодня. Зачем тебе лишние свидетели? А, вот, чуть не забыл. Тут деньги тебе, рубли и доллары. Знаешь, Ляга, я лучше поеду в бережки, там и поживу. Ты что, охренел? Туда соваться? Ничего, как-нибудь обойдется. А ровно через две недели с утреца Ты приедешь за мной на станцию И отвезешь на смотрины. Подбрось-ка меня к вокзалу На первую электричку.